27 июля 1794 года в день девятого термидора генерал Бонапарт приехал в Ниццу из Генуи. Он был направлен туда к французскому представителю при г е н у э с к о й республике Тильи с дипломатической миссией тонкого свойства, п р о щ у п а т ь позицию Генуи в случае нарушения ее нейтралитета французскими войсками, а заодно и политические настроения самого Тильи. поручение это было дано а г ю с т е н о м Робеспьером и Рикором. Оно свидетельствовало о доверии комиссаров конвента генералу. Бонапарт пробол в Генуе с 11 по 27 июля. Из Генуи он проехал в Антиблизницы к матери и сестрам, жившим здесь уже некоторое время. Он п р о б ы л по видимому около недели в доме матери, пребывая в счастливом неведении о совершившемся в Париже. В н и ц ц у он возвратился в первых числах августа и лишь здесь узнал о событиях девятого-десятого т е р м и д о р а Как он воспринял их, точно определить трудно. Мормон рассказывал позднее, что падение Робеспьера, Бонапарт расценивал как несчастье для Франции. Не потому, конечно, спешил разъяснить герцог р а г у т с к и й что он был сторонником установленной системы, его память выше подобных обвинений. Но потому полагал он, что наступило время неизбежных перемен. Он мне говорил, и вот его подлинные слова: если бы Руби Спиер остался у власти, он изменил бы направление своей политики, он восстановил бы порядок и господство законов, и этот результат был бы достигнут без потрясений, так как к этому бы пришли с помощью власти. Понятно, рассказ Мармона. Как и все написанное им, требует критического отношения. Но самый ход мысли Бонапарта в передаче Мормона интересен. В этих рассуждениях есть что-то характерное для Бонапарта. От той эпохи, событий 1794 года сохранился еще один документ — письмо Бонапарта к Тилли от 7 августа 1794 года. Я немного поражен, писал генерал Бонапарт. Катастрофой Роббис Пьера, которого я любил и считал чистым, но будь он моим братом, я бы его сам з а к о л о л кинжалом, если бы знал, что он стремится к тирании. Это письмо говорит и мало и много. Луи Мадлен видел в нем свидетельство большого спокойствия и храбрости. Более очевидно другое: этот документ продиктован безотлагательными. требованиями обстоятельств. Если бы н а п а р т ч у и л необходимым тотчас же написать столь далекому и, в общем, случайному корреспонденту как Тили, то это, вне сомнения, потому, что находясь у него в Генуе, он намекнул на свою близость к г ю с т а н у Робеспьеру или в какой-то иной форме дал это понять. Об отношении к Бонапарту к Робеспьеру следует судить, конечно. не по тем мыслям, которые он высказал ы в летом 1794 года, а по его суждениям более позднего времени. На острове Святой Елены он не раз и всегда с большой доброжелательностью отзывался об а г ю с т е н е Робеспьере, признавая его большие заслуги, и уважительно отзывался о Робеспьере старшем. Бонапарт допускал возможность удара с этой стороны и этим письмом. хотел себя обезопасить, но удар, как нередко бывает, последовал с самой неожиданной стороны. Еще за день до того, как Бонапарт написал Кели письмо, которым надеялся укрепить свои позиции, три влиятельных комиссара конвента при Альпийской армии с о р и ч е т и Альбид и Лапорт направили комитету Общественного спасения в Париж. д о н о с против Рикора, представителя конвента при итальянской армии и генерала Бонапарта, людей Робеспьера, подозреваемых в измене и растрате казенных денег. Лапорт лишь в начале был причастен к этой акции. Он был вскоре переброшен в Лион. Стоит отметить, как характерный штрих эпохи, что этот же Лапорт выступавший в 1794 году ревнителем чистоты республиканских нравов, занявший затем поставками в армию, был разоблачен в 1796-1797 годах как крупнейший мошенник и вор, наживший более 20 миллионов франков. Бонапарте в особенности инкриминировалась поездка в Геную. Не дождавшись ответа из Парижа и узнав, что рекорд уже от них ускользнул, выехав в столицу Салечети и Альбит, направили командующему итальянской армией генералу Дюмербиону предписание отстранить от исполнения обязанностей генерала б у а н а п а р т а и арестовать его. Старый генерал ценил своего начальника артиллерии и питал к нему симпатии, но получив предписание всемогущих тупору комиссаров. Испугался и беспрекословно выполнил распоряжение. Бонапарт был о т р е ш е н от должности и заключен под стражу, а его бумаги опечатаны. Исполняющим обязанности начальника артиллерии был назначен его заместитель Дюжар. Обстоятельства ареста Бонапарта до сих пор не выяснены полностью. Полемика по этому вопросу возникла полтора столетия назад. Начало ей положил Бурье. выступивший с критикой версии Вайтераскота, т Бурье, н приведший ряд ценных документов, тем не менее ошибочно пытался отрицать связь между арестом Бонапарта и его близостью к Робеспьеру младшему. Ошибки Бурьеа н были вскоре же доказаны в публикации Бюлло. Это касается прежде всего причастности к делу Саричети. в л и я т е л ь н ы й депутат Конвента, как мы видели, до сих пор неизменно выступал покровителям Наполеона и всей семьи Бонапартов. Что же побудило его занять столь враждебную позицию? По-видимому, летом 1794 года между ними произошла размолвка. Об этом можно судить по отрывочным письмам, оставшимся от той п о р ы В письме от 6 августа 1794 года с о л и ч и ц т и писал, что во время моего пребывания в Ницце б о н а п а р т е едва удоставил меня взгляда с высоты своего величия. Что скрывало за этими словами? Соответствовали ли они истине? С определенностью ничего сказать нельзя, но безусловно с о л и ч и ц т и был в чем-то крайне раздражен. Известное письмо Бонапарта в июне 1795 года. Бонапарт в письме, формально адресованном госпоже Пермон, но в котором он прямо обращается к с о л и ч е т е пишет ему: он, Бонапарт, достоверно знал, что с о л и ч е т в день при реальского восстания прятался в доме госпожи Пермон. Госпожа Пермон была связана добрыми отношениями с матерью Наполеона. Пермона затем переехали в Париж, где у них бывал Наполеон. Дочь госпожи Пермон Лаура стала затем женой Жюно и позже приобрела известность своими мемуарами, написанными при помощи Бальзака, которые она выпускала под своим официальным именем герцогиней де Абрантес. с р е ч е т т и ты видишь, я мог причинить тебе такое же зло, какое ты причинил мне, и поступая так, я и ш ь мстил бы, тогда как ты мне сделал зло. Я же тебе Ничем не обидел. Кто поступил лучше, я или ты? Да, я мог отомстить, но я этого не сделал. Письмо это отнюдь не проясняет ситуации, хотя бы потому, что в дни прериальского восстания Бонапарт сам еще не был в Париже. Как же он мог с достоверностью знать первого п р е л и а л я о том, что солечите упермонов? Это письмо имеет вполне ощутимый к о р с и к а н с к и й привкус. Право на месть. Так могли говорить только к о р с и к а н ц ы ибо это право связано с воспринятыми с молоком матери понятиями о долге вендетты, родовой м е с т и переходящей от поколения к поколению. Но в контексте рассматриваемого вопроса это письмо важно как свидетельство того, что Бонапарт считал себя невиновным перед ц а р и ч е т т и Как бы там ни было. Можно лишь утверждать, что конфликт не был глубоким, ибо если Саричети оказался причастным к аресту Бонапарта, то тоже несомненно, что ему принадлежала решающая роль в его освобождении. По видимому, лишь благодаря Саричети Бонапарт не был отправлен в Париж, а затем выпущен на свободу. Бонапарт п р о в ы л в заключении около двух недель. Его верные оруженосцы Жено и Мормон со времени Тулона неразлучно сопровождавшие его. Предлагали ему план насильственного освобождения, но Бонапарт отверг это предложение. Письмо ж ю н о 12-19 августа 1794 года. Он направил из заключения краткое, но энергичное письмо п р о т е с т а л ь б и т у и с а в и ч е т т е С первых дней революции разве я не был всегда предан ее принципам? Раз за меня не видели всегда в сражениях против врагов внутренних или как военного против иностранцев. Полный текст письма воспроизведен б у р ь е н о м Не выпячивая своих заслуг, но и не принижая их, он напоминал о том, что вся его жизнь во время революции была на виду. Он требовал немедленного разбора дела и освобождения. Этот протест сыграл определенную роль. Комиссары. занились рассмотрением его бумаг. Они не нашли в них ничего компрометирующего Бонапарта. 3 ф р у к т и д о р а 20 а в г у с т а постановлением комиссаров конвента Альбитто и с о л и ч е т и Бонапарт был освобожден из-под стражи. Правда, в постановлении предусматривалось, что это решение требует дополнительного подтверждения комитетом общественного спасения. Поскольку Альби совершенно не знал Бонапарта, остается заключить, что освобождение начальника артиллерии из-под стражи было делом рук с а р и ч е т и Видимо, можно согласиться с мнением Бурьена, что после освобождения он снова стал другом Бонапарта. Это прямо подтверждает и Мармон. с а р и ч е т и был к нему дружествен. и способствовал его освобождению. Итак, генерал Бонапарт вновь обрел свободу. Конечно, в дни термидорианской реакции бывший фаворит Робеспьеров, как о нем говорили в ту пору, не мог рассчитывать на доверие и поддержку. Он остался в штабе итальянской армии, где л и ч н о й с и м п а т и и старого Демербиона скрашивали ему жизнь. План операции против п ь е м о н т а Предложенный в свое время Бонапартом и поддержанный а г ю с т е н о м Робеспьером, был в с л е д с т в и е этого отвергнут Комитетом Общественного Спасения. Но австрийцы, ободренные бездействием французов в Италии, первыми начали наступать на операции. Бонапарт обратил внимание командующего армией на ухудшение положения. м о е дитя, отвечал ему генерал. Представьте мне план кампании. Так как вы найдете нужным, и я его осуществлю, насколько это в моих силах. Наступательные действия в Италии – то была его давняя мечта. д ю м е р б и о н у не пришлось дважды повторять приглашение. Бонапарт был убежден в успехе предстоящей операции и у б е р я л приехавшего в штаб депутата конвента Тюро де Линьер, что если бы ему дали 55 тысяч солдат, Он сумел бы завоевать Италию. Широкие планы, большие замыслы, воля к действию. Но полной энергии генерал вскоре убедился в том, что его предложения, встречаемые сочувственно собеседниками, не воплощаются в практические действия. Ни генерал д ю м е р б и о н ни представители Конвента при армии не решались без санкции высших властей в Париже предоставить свободу действий инициативному генералу. А в Париже, в инстанциях близких т е р м и д е р а н с к и м верхам, генералу, п о л ь з о в а ш е м с я поддержкой робеспьеров, относились с нескрываемой враждебностью. В нице в штабе итальянской армии вскоре хорошо это поняли. Операции против австрийцев были приостановлены. Генерал д ю м е р б и о н и комиссары конвента при итальянской армии питали самые дружелюбные чувства к способному генералу. Но рисковать ради него своим положением они отнюдь не собирались. Генералу Бонапарту в сущности было нечего делать в штабе итальянской армии. Весной 1795 года по улицам и бульварам Парижа ф л а н и р у ю щ и е походкой людей, которым некуда спешить, прогуливались трое молодых военных: один в генеральском, два других в капитанских мундирах. Они шли медленно, внимательно разглядывая встречных прохожих, возможно, с т конечно, женщин. Иногда спутники останавливались, чтобы прочесть сохранившиеся на стенах плакаты. Один из них — обращение Национального конвента гражданам Парижа, датированный 2 приреалья 3 -го года, 21 мая 1795 года, Французской Республики. уведомлял, что национальный конвент останется у власти, чтобы спасти родину, и надеется на преданность добрых граждан и их любовь к свободе и равенству. То были напоминания о только что подавленном грозном при реальском восстании народа Парижа. Но была весна, грело яркое солнце, и трое молодых людей Все та же, не торопясь, любопытством разглядывая все, встречавшееся на их пути, пробирались к зеленой листве Люксембургского сада, чтобы здесь расположившись привольно на широкой скамейке под могучей кроной каштана ловить теплые косые лучи опускающегося солнца. Старшему из них было двадцать пять лет, то был бригадный генерал б о н а п а р т е Вызванный в столицу распоряжением Комитета Общественного Спасения, генерала сопровождали его верные друзья капитаны Джюно и м а р м о н продолжавшие читать себя его адъютантами и готовые идти на край света за своим начальником и старшим другом, звезду которого они поверили. Луи Мадлен объяснял постоянное присутствие Мормона подле Бонапарта тем, что он с ним связан совместным пребыванием в школе. Но это очевидная ошибка. Мормон был на пять лет моложе Бонапарта, и, как известно из его мемуаров, впервые увидел Наполеона в 1792 году. 7 мая, 18 ф л о р и а л е Бонапарт получил приказ о переводе в Западную армию, то есть в армию, сражавшуюся против вандейцев. Он выехал. со своими оруженосцами на следующий же день. Бонапарт в почтовых каретах неспеша пробирался с юга на север, мысленно возвращаясь к местам, только что им оставленным. Зимой и весной 1795 года он часто навещал Марсель. Остановившись в а в е н ь о н е он пишет оттуда в Марсель своей дорогой э ж е н и "Я узнаю". Каждым твоим словом мои собственные чувства, мысли. Твой образ запечатлен в моем сердце. Твой на всю жизнь. Эти клятвенные у б е р е н и я в неизменности чувств имели теперь и более п р о ч н ы е о с н о в а н и я Наполеон Бонапарт расставался с Дезерри и ж е н и Клари не только как нежный возлюбленный. С Весны 1795 года Эжени и Наполеон были официально объявлены невестой и женихом. Но мысли и чувства Бонапарта были обращены не только к прошлому, к м а р с е л ю Он пытался разглядеть сквозь белую перену вечернего тумана, поднимавшегося над долиной многоводной Роны, вдоль которой бежала дорога, неясные очертания далекого Парижа. Что сулит ему? Какое будущее его ожидает? Бонапарт отдавал себе отчет в том, что после недавнего ареста После былой близости к р о б е с п ь е р о м он не может рассчитывать на радушный прием. Термидор перечеркнул славу Тулона. Все приходилось начинать сначала. Но миновавшие годы многом у научили его. В 25 лет Бонапарт имел уже немалый жизненный опыт. Наивный идеализм, восторженная доверчивость, радужные надежды, с которыми он когда-то десять лет назад ехал в Баланс... По той же дороге в д о л ь р о н ы давным-давно уже выветрились. Заминувшие годы он не раз испытывал п р е в р а т н о с т и судьбы. Она то взметала его вверх, то бросала вниз. Он многое познал: напряжение ожесточенной борьбы и радость успеха, обманутые надежды и торжество победы, доверие и подозрение, вражду и дружбу, добро и зло. Продвигаясь на север к Парижу. Он мысленно взвешивал, прикидывал шансы. Он видел препятствия, стоявшие на его пути, и обдумывал средства их преодоления. Кто его знал в Париже? Кем он был? Одним из многих генералов, созданных революцией, к тому же с к о м п р о м е т и р о в а н н ы м близостью к Робеспьером. На чью поддержку он мог рассчитывать, кто захочет ему помочь? Среди влиятельных политических деятелей в с т о л и ц е Бонапарт мог надеяться только на Рикора, комиссара Конвента, оказавшего ему в Тулоне и Ницце энергичную поддержку. Наполеон знал, что Рикор вернулся в Париж, занял свое место в Конвенте, он вновь стал политической силой, с которой нельзя было не с ч и т а т ь с я Но захочет ли Рикор протянуть руку помощи генералу, едва выкарабкавшемуся из узилища? В этом Бонапарт не был уверен, но какие-то шансы имелись, их было немного, и они были не прочны. Но Бонапарт уже научился с легким сердцем идти на риск. К тому же у него не было выбора. Бывший начальник артиллерии итальянской армии прибыл в Париж 9 апреля. Народное восстание было накануне подавлено, и волны торжествующей реакции смывали теперь всех, хоть сколько нибудь причастных к движению. грозившему н е с п р о в е д л и в ы й строй. В их числе оказался депутат Конвента Рикор. Он был арестован вскоре после подавления восстания. Карта, на которую больше всего надеялся Бонапарт, оказалась сбитой. Бонапарту оставалось идти прямым официальным путем. Он явился в военный отдел Комитета Общественного Спасения. С апреля 1 7 9 5 года его Возглавлял депутат конвента Франсуа Обри. Имя Обри вряд ли было знакомо Бонапарту. Человек, чьих руках весной 1795 года оказались командные кадры французской армии, не принадлежал к числу прославленных полководцев, хотя и был п р о ф е с с и о н а л ь н о военным. Он был почти в два раза старше Бонапарта и получил звание старшего лейтенанта артиллерии в 1769 году. А форму бригадного генерала надел всего два года назад. Уже по одному этому бригадный генерал 25 лет от роду не мог рассчитывать на его сочувствие. Но главное было не в этом. Хотя Обрий был артиллеристом по образованию и профессии, порох он н е н ю х а л л о б к и й интриган. Он старался держаться ближе к штабам, добиваясь продвижения по службе м ы ш и а о и в о з л й в к у л у а р а х а не под вигами на поле б р а л и Он преуспел в своих з а м ы с л о в добившись избрания депутатом конвента департамента Гар в Конвенте и военном комитете, где как профессиональный военный он п р е т е н д о в а л на руководящую роль. Он вернулся к привычному ему искусству интриги. Но будучи человеком безубеждений широкого кругозора, он дважды п р о с ч и т а л с я Его интриги в военном комитете против Дебуа к р а н с е и в Конвенте против депутатов Гары завершились полным провалом. Последняя его ставка на ж у р н а и с т о в обошла с ь ему дорого. В октябре 1793 года он был арестован и вышел из заключения лишь в декабре 1794 года. Год л и ш н и м пребывания в тюрьме воспитал и в о б р и н х каких-то убеждения. Он стал злобным а н т и к а б и н ц е м После разгрома восстания в Жерминале Когда спрос на антиякобинцев возрос, Абри был сновапущен в ход. Его назначили в комитет общественного спасения, возложив на него задачу чистки армии от всех подозрительных. Бонапарт, его якобинским прошлым, был для него неприемлем. Он мог бы в конце концов простить ему его молодость, п р и х о д и л о же прощать ее Марсо и г о ш у Но екобинизм его он не мог простить. п о м о р ч а в некоторое время молодого генерала, Абрина конец предложил ему идти бригадным генералом в пехоту против вандейцев. а б р и т артиллерист по образованию, не мог не знать, что предложить артиллерийскому генералу идти в пехоту значит оскорбить его. Бонапарт отверг предложение, он не мог поступить иначе. И вот снова наступают дни безденежья, вынужденного безделья. Бонапарт снова со своими спутниками слоняется по бульварам Парижа, спешить некуда, никаких дел, никаких перспектив. о п а л ь н ы й генерал, не обремененный никакими обязанностями, часто ходит на почту и здесь получает письма от своей дорогой ж е н и из Марселя. На конверте та же надпись: «Командующему артиллерией». Западной армии генералу Бонапарту, находящемуся ныне в Париже. Он не спешит нести исправление в адрес, н а п и с а н н о й рукой невесты, командующему а р т и л л е р и и Пусть будет так. Он не сообщает ей о постигшей его неудаче. Жозефа он тоже не считает нужным информировать о произошедшем. В ряде писем он глухо и без уточнений говорит о своем нездоровье. Надо ведь как-то объяснить затянувшееся пребывание в столице. Но человек слаб, и Бонапарт не представлял исключения. Ему были присущи все л и с к и е слабости. Иногда его охватывали приступы тоски, черной меланхолии. Он пишет Жозефу сентиментальные письма. Как бы ни поступала с тобой судьба, ты должен знать, мой дорогой, что ты не можешь иметь большего друга, которому ты был бы так дорог. и который бы так искренне хотел твоего счастья. Он просит Жозефа прислать портрет. С деньгами становится все хуже. Жено выжимает из своего отца все, что можно выжать, но все равно нужда преследует их по пятам. Бонапарт меняет отели. Он находит самый дешевый всего три франка в неделю. Бывает ли еще ниже цена? Если верить Лауре де Абрантас. Генерал в ту пору ходил без перчаток, сильно поношенном мундире. У него был крайне неприглядный вид. Мемуары герцогини де Абрантес были написаны в 1831-1839 годах. Примечательны не только как своеобразный литературный памятник. Лаури де Абрантес нельзя отказать в наблюдательности. Ее воспоминания о Наполеоне сличаемы т е с другими свидетельствами. передают довольно точный его внешний вид и с этой стороны заслуживают внимания. Он был по большей части с у м р а ч е н и озабочен, хотя и пытался порой скрыть свое подавленное состояние искусственной улыбкой. Время от времени он наведывался военный комитет и в одной из посещений установил, что Абри уже нет и что в его кресле сидит новый начальник Дульсе. Депонти Кулан. Стоит отметить, что Абри, уверовавший в то, что выигрывает только карта в право, жестоко просчитался. Он строил свои расчеты на том, что реакция побеждает и дело идет к восстановлению монархии. 18 ф р у к т и д он р а о был арестован и сослан как контрреволюционер в Бгвиану, где вскоре умер.